Глава 30. Я спускаюсь вниз, прихватив с собой паспорт. Подложечка неприятно тянет. Я с дрожью готовлюсь к стычке, которая у нас сейчас произойдёт. Открываю дверь и от неожиданности отступаю. Это не Лео, а Томас. О, вырывается у меня. Ну, конечно, я бы могла догадаться, что Лео не станет звонить в дверь. У него есть ключи. Но зачем здесь Томас? Разве мы договаривались? Элис, простите за беспокойство, можно я войду? Кажется, он так же растерян, как и я. Ну, наверное, да. Входите. Я открываю дверь пошире, осознавая, что веду себя не слишком вежливо. Но у меня по-прежнему голова занята паспортом Лео. Томас входит, и я закрываю за ним дверь. Могу я спросить? Вы не получали письма от хелен сестры Оливера? Я не сразу соображаю, о чём речь. а а «Да, да, получила». «Мне очень жаль. Я виделся с ней на прошлой неделе, и она сказала, что хочет вам написать. Я собирался сначала узнать у вас, не против ли вы, но когда встретил её сегодня, она сказала, что уже написала вам и попросила свою сиделку его отправить». «Он смотрит на меня встревоженно. Надеюсь, она никак не давила на вас в этом письме». «Вовсе нет», — говорю я. «Это было очень милое письмо». «Должно быть, ей стоило немалых усилий его написать». Он кивает. Она очень слабая и едва удерживает в пальцах ручку. Книги тоже стали для неё слишком тяжелы. А она так любит читать. Хвала создателю за аудиокниги. Он немного хмурится. «Всё в порядке? У вас какой-то встревоженный вид?» «Хороший вопрос. Я сама не знаю». Собственный голос кажется мне сдавленным. Я только что обнаружила нечто очень странное. Я могу чем-нибудь помочь? Нет, спасибо, не стоит. Говорю я, и уже было направляюсь к двери, чтобы его проводить. Но вдруг останавливаюсь. Ведь он частный детектив и, возможно, сумеет мне помочь. А вообще знаете, может, у вас найдётся минутка? Да, конечно. Я ужасно хочу кофе. Вам сделать? С удовольствием. Он идёт за мной на кухню. Садитесь. «Вам с молоком?» «Без молока и без сахара, пожалуйста». Он садится. Я по-прежнему держу в руке паспорт Лео, и чтобы пойти готовить кофе, кладу его на стол. Движения даются мне с трудом, и даже на то, чтобы положить капсулу в машину, требуются умственные усилия. Отношу чашку на стол и возвращаюсь за своей. Томас ждёт, пока я сяду напротив, и кивает на паспорт. «Давно таких не видел». Я беру паспорт в руки. Это паспорт Лео, моего бойфренда. Он говорил мне, что у него нет паспорта, а я только что нашла его в ящике с документами. Возможно, он имел в виду, что нет нового паспорта. Эти-то уже давно отменили. Нет, тут дело не в этом. Паспорт на другое имя. Он хмурит брови. Тогда, может, он не его? но фотографии его не совпадает только фамилия. Я открываю паспорт на нужной странице. Его фамилия Кёртис, а тут написано «Картер». «Разрешите взглянуть?» — спрашивает он, и я протягиваю паспорт ему. Он несколько секунд изучает документ, после чего переводит взгляд на меня. Можно сверить с его свидетельством о рождении? Я понятия не имею, где оно. «Хм, а как насчёт кредиток? Они оформлены на фамилию Кёртис?» «Думаю, да. Ну, то есть я не обращала внимания». «А почту ему на какое имя отправляют?» «Не знаю. Я вообще никогда не видела, чтобы ему доставляли почту». Я смотрю на него и чувствую, как от волнения морщу лоб. «Это, наверное, странно. До того, как сюда переехать, мы вместе не жили. У него была квартира в Лондоне, и вся его почта приходила туда. А сюда мы переехали только месяц назад, но, наверное, за это время ему должны были сюда что-нибудь присылать, правда?» «Ну, скорее всего, да». Я подношу чашку к губам пытаясь отогнать чёрную тучу ужаса, нависшую над головой. Рука так дрожит, что кофе проливается на стол. «Извините», — говорю я, вдруг с ужасом ощущая, как на глаза наворачиваются слёзы. Он протягивает руку и забирает у меня чашку, идёт к раковине и возвращается с тряпкой. «Сделать вам ещё кофе?» — спрашивает он, вытирая лужу. «Или лучше принести воды?» «Воды, пожалуйста». Он опять идёт к раковине я слышу звук бегущей воды. Потом, как открываются и закрываются дверцы буфета. Он ищет стакан. Его движения неспешны и размерены. Он даёт мне время собраться. Приносит воду. «Спасибо», — говорю я с благодарностью, забирая стакан. Наши руки слегка соприкасаются, и я отклоняюсь, смущённая электрическим разрядом, который пробегает по телу. Он садится. «Скажите, если я могу чем-нибудь помочь?» Я делаю прерывистый вдох. У меня есть подозрение, что, возможно, Лео знал Нину. Он не выражает удивления, просто смотрит очень внимательно, и мне вдруг приходит в голову, что ему, возможно, с самого начала было известно, что Лео знал Нину. Может, именно поэтому он и проник тогда на вечеринку, хотел своими глазами увидеть человека, который, как он полагает, виновен в её смерти. Не потому ли он всё время ко мне приходит, надеется, что я проговорюсь? Меня охватывает предчувствие надвигающейся беды, и сердце колотится так сильно, что в глазах темнеет. «Почему у вас возникла эта мысль?» спрашивает он таким спокойным голосом, что меня немного отпускает. «Я рассказываю о блондинке, которая однажды объявилась в Харлстоне. И вы полагаете, это была Нина?» «Я не знаю. Но ну, её лица я не видела, только заметила, что она блондинка». олео вы о ней спрашивали?» «Да». Сначала он сказал, что это клиентка, которая его преследует. «Он адвокат?» «Нет, консультант. Специалист по оценке рисков». Он вскидывает бровь. «И его преследуют клиенты?» «Так он мне объяснил. Но потом сказал, что это была журналистка, которая хотела взять у него интервью. Вы не помните, когда это было?» «Вскоре после того, как мы познакомились, то есть в конце января, начале февраля прошлого года». Тут я вспоминаю, что ведь Нину убили в конце февраля». Он кивает. «Где Лео работает?» — спрашивает он, полностью переключаясь в режим сыщика. «В Мидлэнсе. Но раньше работал в Лондоне». «А как вы думаете, к психотерапевту он тогда не ходил?» «Вряд ли. Но мы виделись только по выходным. Рабочую неделю он проводил у себя в лондонской квартире, так что, может, и ходил». Тут он поднимает глаза, и я вижу в них тревогу, которая меня пугает. Ничего не могу с собой поделать. Боюсь за Лео, боюсь за себя и вот-вот опять расплачусь. Возможно, это действительно была всего лишь журналистка, которая случайно оказалась блондинкой, — говорит он. Да, да, наверняка так и было. Но проблема в том, что Лео знал об убийстве, которое произошло в этом доме, и всё-таки купил его, и ничего не сказал мне о смерти Нины. На этот раз Томасу не удается скрыть удивление. «Когда вы узнали, то, наверное, чуть с ума не сошла», заканчиваю я за него. «А он не объяснил, почему решил это скрыть?» «Сказал, что был уверен, если я узнаю об убийстве, то не соглашусь здесь жить, а ему очень хотелось заполучить этот дом». «Почему именно этот?» «Ну, он по понятным причинам был дешевле всего, что мы видели, поэтому Лео и придумал причину». «Если мы выберем этот дом, мне не придется продавать мой в Восточном Сассексе». Но еще он признался, что хотел этот дом, потому что тут закрытая территория. Тогда-то он и рассказал мне, что его донимают клиенты. Раньше он об этом не упоминал. Я поднимаю взгляд на Томаса и продолжаю. Я спросила, был ли он знаком с Ниной. Он сказал, что не был, и я ему поверила. Но это было до того, как я нашла паспорт. Если хотите, я могу поискать Лео Картера, посмотреть, что о нем известно. Наверное, он видит в моих глазах панику. Я хочу докопаться до правды, но всё-таки поручить частному детективу проверить человека, с которым я надеялась провести остаток жизни, это серьёзное решение. «Разумеется, я не предлагаю вам услуги частного детектива», поспешно предупреждает он. «Я предлагаю дружескую помощь. Прямо сейчас. Поищем в Гугле, посмотрим, есть ли там что-нибудь». «Да», — соглашаюсь я. «Будьте добры» он достаёт телефон. «Наверняка ничего не найдётся», — утешает он меня. «И что тогда?» «Тогда вам придётся с ним поговорить», — Томас улыбается, чтобы немного разрядить обстановку. Возможно, ему просто не нравилась фамилия Картер. Затаив дыхание, я наблюдаю, как он вбивает буквы в телефон. Смотрю, не мигая ни на экран телефона, а на его лицо, чтобы сразу увидеть, нашёл ли он чего-нибудь. Впрочем, лицо остаётся непроницаемым профессиональным. Я вижу, как он проматывает ссылку за ссылкой и вот остановился. Тянется за паспортом, одной рукой открывает его на странице с фотографией. Глаза перепрыгивают с телефона на паспорт и обратно, после чего задерживаются на экране. Он читает. Спрашивать страшно. Нашли что-нибудь? Он поднимает глаза. Думаю, вам стоит это увидеть. Тихо говорит он и передаёт мне телефон. С грохочущим сердцем я смотрю на экран и вижу фотографию, похожую на ту, что вклеена в паспорт Лео, а рядом с ней новость 2005 года о том, что Лео Картер отправлен в тюрьму на два года за мошенничество. Сердце притормаживает и стучит вяло в такт мысли, которая пульсирует у меня в голове. «Лео сидел в тюрьме?» «Это так далеко от моего представления о нем?» что мне едва удается сосредоточиться на тексте статьи, в которой говорится, что он отвечал за внутренний контроль в компании по управлению активами. В желудке закручивается панический вихрь. «Я ничего не понимаю», — бормочу я. Томас откашливается. «К сожалению, в моей сфере деятельности случаи подмены личности с целью сокрытия преступного прошлого явление вполне обычное». Он делает паузу. «Лео ничего вам об этом не сообщал?» Нет. Вы должны с ним поговорить. Я понимаю, киваю я. В таком случае, видимо, мне лучше уйти. Он поднимается из-за стола. Пожалуйста, не провожайте меня, я выйду сам. Он направляется к двери, но вдруг останавливается и говорит. Если вам что-нибудь понадобится, что угодно, у вас есть мой номер.